Элеутерокок колючий Чтобы сберечь и укрепить здоровье, надо приложить немало труда, например, систематически, терпеливо совершенствовать механизмы адаптации, данные нам природой, заняться физкультурой, закаливаться. Однако современный человек избалован комфортом, и увлечь его борьбой за здоровье совсем непросто. Поддерживать силы энергию, противостоять болезням, в немалой степени помогут адаптогенные растения, среди которых особо выделяется как по своей доступности, так и по эффективности леутрокок колючий, называет его также свободный ягодником колючим. Относится он к семейству Аралиевых, к которому принадлежит Женьшень, а также ряд других растений, сходных по своим фармакологическим действием. В этом ряду первым по своей значимости после женьшеня стоит элеутурокок. Исследования показали, что он повышает общую неспецифическую сопротивляемость организма различным вредным воздействиям и заболеваниям. Как и женьшень, элеутурокок обладает довольно широким спектром профилактического и лечебного действия. Удивительная универсальность этих и других адаптогенных растений связана с тем, что они воздействуют на процессы биосинтеза нуклеиновых кислот, ДНК и РНК, и специфических белков. Элеутурокок – высокий, 2-2,5 метра и выше кустарник, с крупной, сильно разветвленной корневой системой. Ветви светло-желтые. густо усеянные легко обламывающимися игольчатыми шипами, косо направленными вниз. Листья крупные, пятипальчато разделенные на длинных черешках, листочки эллиптической формы с клиновидным основанием. Цветки мелкие, с бледно-фиолетовыми или желтоватыми лепестками, образуют шаровидные зонтники, цветоножки тонкие и длинные. Плоды круглые, черные, пятисемянные ягоды, до одного сантиметра в диаметре, собранные в шары. Вкус жгучий, поэтому элеутурокок в народе называют диким перцем. Цветет элеутурокок во второй половине июля-августе, плодоносит в сентябре. Элеутурокок в изобилии растет в лесах, а также на опушках и вырубках. Распространен на Дальнем Востоке. в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской области и на Южном Сахалине, образуют порой труднопроходимые заросли. Элеутерокок считается близким родственником женьшеня, однако вблизи друг друга они не встречаются. Используются корневища, корни и листья взрослого растения. Корни заготавливают во второй половине сентября, октябре или ранней весной, Прежде чем растение тронется в рост, они имеют желтовато-бурую кору, которая легко снимается. На изломе корни белые, от них исходит сильный аромат. Корни элеутрокока промывают холодной водой и рубят на куски. Если они толстые, их разрезают на части вдоль. Слишком толстые корневища и корни кружочками. После этого сырье сушат в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Можно сушить и в духовке при температуре 40-50 градусов. Чтобы корни не запарились, дверца духовки должна быть приоткрыта. Высушенные корни не гнутся, а ломаются с некоторым треском. По своему фармакологическому действию элеутерокок близок к женьшеню. Но женьшеня мало, растет он чрезвычайно медленно, найти его трудно. А вот элеутерококка много. и он вполне может рассматриваться как тонизирующие и оздоравливающие средства. Корневища с корнями элеутерококка содержат смесь гликозидов, эфирные масла, крахмал, белки, липиды, смолистые и другие вещества. В медицине применяется жидкий спиртовой экстракт элеутерококка. Растение обладает стимулирующим, тонизирующим, а также выраженным, общеукрепляющим, адаптогенным действием. Его препараты обостряют слух, зрение, повышают умственную и физическую работоспособность, стимулируют функцию половых желез. Элеутерокок можно принимать при тяжелых длительных переходах, особенно если они проходят в затрудненных условиях, например, связанных с охлаждением или перегревом, при подъеме в горы. Адаптогенные растения действуют общеукрепляюще, придает силы, увеличивают массу тела, жизненную емкость легких, процентное содержание гемоглобина в крови. Отмечено также, что при систематическом приеме элеутерококка повышается сопротивляемость организма острым респираторным заболеваниям. Препараты из листьев элеутерококка действеннее, чем из корней, Еще большей активностью обладают экстракты, приготовленные из смеси листьев и корней растений. В отличие от женьшеня, элеутерокок эффективен во все периоды года. Принимая препараты элеутерокока с целью повышения работоспособности, следует помнить, что наибольшее увеличение ее наблюдается лишь через 15 дней систематического приема. Назначают обычно спиртовой экстракт. на 40% спирте по 2 мл за полчаса до еды. Элеутерококк рекомендуется также при переутомлении и в период выздоровления после изнуряющих заболеваний. Противопоказан он при гипертонических кризах и лихорадочных состояниях. Экстракт элеутерококка используется и в пищевой промышленности для приготовления тонизирующих напитков. В последнее время дальновосточными учеными разработан рецепт нового бодрящего напитка «Горный ключ», в состав которого входит экстракт из листьев и стеблей элеутрококка.